Глава 48. Октябрь 2012 года. Не успел я оглянуться, как пришлось регулярно посещать акушера-гинеколога. На каждом приеме меня взвешивали. Учитывая, что беременность и прибавка веса – процессы взаимосвязаны, и поправляться, ожидая ребенка, не только нормально, но и необходимо, я искренне надеял, что увеличивающиеся цифры на весах не вызовут у меня протеста. Сперва так оно и было, но потом из-за тошноты начались трудности с приемом пищи, слабость, и тогда РПП вновь проснулась. Я обнаружила, что меня больше не устраивает собственное меняющееся тело. По мере того, как раздавались бедра и рос живот, я рыскала в сети в поисках всяких таблиц, пытаясь убедиться, что у меня минимальная, допустимая для беременных, прибавка массы тела. А еще я сравнивала себя с другими будущими матерями и смотрела, насколько они поправились, желая удостовериться, что прибавила меньше всех. И чтобы лишний раз получить этому подтверждение, то и дело поглядывал на животы беременных. «Вы избавили вес за те две недели, которые прошли с предыдущего приема», сказала моя тогдашняя гинеколог, доктор Дина, когда мы с Джейм явились на очередной плановый осмотр. «Сделаем кое-какие анализы. Просто хочу убедиться, что все в порядке», Плод развивается без задержек, и у него отсутствуют генетические патологии. Джей молча сидел рядом, но я знала, что у него на уме. Наконец он произнес это вслух. «Мне кажется, Беатрис ест меньше, чем нужно, и делает больше физических упражнений, чем до беременности». «Неужели?» Доктор Дина подняла на меня глаза от своих бумаг. «Думаю, у нее может быть рецидив». Я сидела и не верила своим ушам. Неужели Джей действительно так считает? Я же помнила, как счастлив он был, когда я сказала ему о беременности. И вот, пожалуйста, на лице у него больше нет никакой радости, одна лишь тревога. В старших классах у меня была анорексия, но я в ремиссии уже больше десяти лет, объяснил я доктору. Прошло четырнадцать лет с тех пор, как я покинула новые горизонты, и до сих пор я успешно восстанавливалась. Даже папина смерть не прервала этот процесс, поэтому я полагала, что мне удалось оставить РПП в дураках. Но на самом деле, в последний год я не посещала индивидуальную терапию и все реже ходила на собрания группы поддержки для страдающих расстройством пищевого поведения не раз в неделю, а раз в месяц. «Мне все равно хотелось бы сделать анализы», — настаивала доктор Дина. «Кроме того, вам нужно обратиться к психиатру». «Это совершенно незачем. Я сразу ушла в оборону. Я сама психолог и смогу понять, если у меня начнутся проблемы. Мне было не вынести мысли, что я, возможно, ставлю под угрозу свою беременность. Решать не вам. Если откажетесь, я обращусь в социальные службы», — пригрозила гинеколог. И я остолбенела. По работе мне периодически самой приходилось звонить в социальные службы, и сообщать о родителях, которые подвергают риску своих детей, но мне не приходило в голову, что и со мной могут поступить так же. Когда я перевела взгляд на Джея, то поняла, от слов доктора Дина ему явно стало легче. Я разозлилась на мужа за то, что он меня выдал, но на самом деле злилась не я, а РПП, припёртый к стенке. Через пару дней после посещения врача я проснулась от сильных болей, а когда пошла в туалет, увидела в унитазе кровь и потеряла сознание.